Глава четырнадцатая По саду бредет человек. Он спотыкается, будто болен или пьян, поднимается на ноги, устало тащится мимо бледных в свете луны цветов, мимо шпалерных решеток и живых изгородей, мимо Оливии, которая сидит на низкой каменной скамье и смотрит на него, не в силах шелохнуться. Шаткой походкой он проходит за последнюю клумбу роз и по травянистому склону направляется к стене. «Ты меня не получишь!» — хриплым и измождённым голосом кричит он, сотрясая тишину ночи. «Тебе не победить!» Мужчина бросает взгляд через плечо на дом, на Оливию, и свет озаряет его загнанный взгляд, запавшие щёки. Лицо наполовину скрыто тенью, но очертания подбородка вполне узнаваемы, как и глубоко посаженные глаза, такие же, как у Мэтью, только старше. Её дядя, Артур. Олевия беспомощно смотрит, как он снова спотыкается и падает, только на сей раз не поднимается. Он стоит на коленях в траве, в его руке что-то блестит. Сначала кажется садовая лопатка, но затем луна высвечивает ствол. Пистолет. Говоришь, ты можешь прекратить кошмары. Он смотрит на стену, глаза в темноте клинеют. Но «Ну так я тоже могу. Артур подносит пистолет к виску. От грохота она просыпается. Звук разносится по комнате, однако Оливия уже вскакивает и босиком мчится к двери. «Это просто сон», — уверяет она себя, хотя все было словно наяву. Просто сон, но, похоже, ее сны проникают в реальный мир. Выстрел все еще эхом отдается в ушах, когда она выбегает в коридор. Дверь в комнату Мэтью распахнута, В свет ламп озаряет деревянные половицы, но не слышно стонов, не видно Ханны и Эдгара, привязывающих кузена к кровати. Та пуста, покрывала отброшена, кожаные ремни свисают на пол. Оливию охватывает ужас. Это был всего лишь сон, но Мэтью здесь нет. И она уверена, если выглянет в окно, увидит на траве скорчившееся тело. Окно спальни Оливии выходит на ворота и фонтан. Комната Мэтью напротив, поэтому должна смотреть на сад и стену. Оливия подходит к окну, но ставни не просто закрыты, они заперты. Она торопливо бежит по коридору, но уже на полпути к лестнице слышит звуки. Ни крик, ни выстрел. Кто-то тихо наигрывает ноты, то в восходящей, то в нисходящей последовательности. Играет на рояле. Мелодия струится, как дым, легкая и светлая. В сердце Оливии замедляет бег, пока она спешит на звук вниз по лестнице, а потом сквозь лабиринт коридоров к музыкальному салону, где из открытой двери льётся свет, блестит чёрная крышка рояля, а над его клавишами склонился Мэттю. Сначала Оливия чуть не принимает его за гуля. Он так сгорбился, что кажется почти безголовым. Но призрак не смог бы коснуться клавиш, тем более извлечь из них такие звуки. А когда Мэттю чуть сдвигается, свет лампы падает на твёрдый, но узкий плечи, озаряет кончики волос. Он вполне материален. Взгляд Оливии устремляется мимо него, к Керкеру, на раскинувшийся за окном сад, залитый лунным светом. Она осматривает лужайку, но тела нет. Конечно, нет, это был просто сон. Движение у порога привлекает внимание Мэттю. Он поднимает голову и встречается со взглядом кузина в стекле. На миг его руки замирают, и Оливия упорно смотрит ему в глаза. Скоро ли в отражении мелькнет досада? Но Мэттью не выпрямляет сердито плечи, не поджимает разочарованно губы. В его облике сквозит лишь усталость. Вновь, воззрившись на клавиши, он начинает сначала. Не спалось. Вармочит Мэттью, и Оливия замечает на его запястьях синяки. Она знает, сны кузена столь же яркие, как у неё. Картинки, которые на вкус, на ощупь и слух похожи на правду. Всего 3 ночи в особняке, а Оливия уже измучилась. Судя по следам на коже Мэттью, по его запавшим глазам, он так мучается гораздо дольше, и сны у него куда хуже. Сны не дают ему отдыха. Они меня прикончат. Ты уж определись, говорит он, явно приглашая её либо войти, либо удалиться совсем. Оливия шагает вперёд. В комнате только два места, куда можно присесть: подоконник эркера и банкетка у рояля. Оливии не в силах заставить себя повернуться спиной к саду, поэтому устраивается на самом краю банкетки и смотрит, как пальцы Мэтью с привычной лёгкостью порхают над клавишами. По салону разносится мелодия. Нежная, замысловатая и одинокая. Последнее определение не очень подходит, но верным кажется лишь оно. Музыка прекрасна, но от неё на душе такое чувство, словно опять очутилось в садовом сарае. «Ты играешь?» Оливия качает головой, гадая, заметил кузен печаль на её лице или жадный взгляд, брошенный на клавиши. Но мытью на неё даже не смотрит. И вниз не смотрит тоже. Он глядит в пространство впереди, в ночь, в залитый луной сад и стену вдалеке, чьи очертания подсвечены серебром. Он долго и медленно вздыхает, потом говорит. А мне отец показал еще в детстве. Кузан будто таивает. Призрачная улыбка озаряет его лицо, и Оливия не узнает этого Мэтью. Когда-то он был славным мальчиком. Его руки нежно касаются клавиши. Мама любила слушать, как он играет. Я тоже хотел так уметь, но папа не знал, как учить. Не помнил, как учили его самого. Поэтому однажды просто посадил меня рядом и сказал: "Смотри и пытайся разобраться". Левая рука Мэттю продолжает играть без остановки, а правая ныряет к клавишам прямо перед алливией и цепляет три ноты, а потом повторяет их снова и снова. Вот так, говорит он и опять отстраняется. Оливия подносит пальцы к клавишам. Позади ей слышится какое-то движение, но, похоже, Мэтью ничего не замечает. Оливия смотрит в окно и в отражении видит призрак старухи. Она прильнула к двери и, склонив голову, прислушивается к музыке. «Давай!» — приглашает Мэтью, и Оливия приступает. Она знает, что не столько играет, сколько закольцовывает музыкальные фразы, но это уже что-то, начало положено. Мелодия ее увлекает, и Оливия вдруг понимает, что улыбается. «Томас, мой брат, так и научился», — говорит Матью. И Оливия приходит в замешательство, заслышав это имя. Ему не хватало усидчивости. Но я никогда не считал, что для игры нужно сидеть не шелохнувшись. Просто в глубине души что-то затихает, и рождается музыка. А теперь она единственная, что дает мне передышку». Оливия затаив дыхание ждёт продолжения рассказа, что случилось с Томасом, объяснения, почему Мэттью остался один в огромном доме и почему не может уйти, хотя его мать сбежала. Как вышло, что он проводит ночи привязанным к кровати, взывая о помощи. На кузен больше ничего не говорит. Мик откровенности прошёл. Завтра. Завтра Оливия найдёт способ задать эти вопросы. Завтра заставит его ответить. Ну а сегодня пусть Мэтью спокойно играет. Призрак улизнул из комнаты. Оливия закрывает глаза, отдаваясь мелодии, надеясь, что мысли успокоятся, уступят место музыке. Проходит и улетучивается с самой темной час ночи. Оливия и Мэтью слушают мелодию до рассвета.